И сказал Тристан, доблестный и прекрасный, «Если такова твоя воля, король мой и дядя, я готов услужить тебе». Снарядил он быстрый корабль, взял с собой десять рыцарей, храбрых и верных, и пустился в неведомый путь. Побывал Тристан во многих странах, многих повидал красавец, но не было среди них той, чьи волосы сияли, как солнце. Однажды в сильную бурю прибила корабль Тристана к незнакомому зеленому берегу. Сошел Тристан на берег и спросил у древней старухи, несшей вязанку хвороста, «Скажи мне, матушка, как называется эта страна?» И старуха ответила, «Это Ирландия». Вдруг слух Тристана был поражен грозным ревом, страшным, как голос злого духа. Тристан воскликнул «Ради Бога, матушка, скажи мне, кто это кричит так ужасно?» Старуха ответила «Это кричит дракон, что поселился в пещере возле нашей столицы. Каждый день требует он себе девушку и пожирает ее скорее, чем можно успеть прочитать «Отче наш». Король обещал свою дочь Златокудру Изольду тому, кто победит дракона, но не нашелся пока такой храбрец. И сказал Тристан, если суждено мне убить дракона, то я убью его. Он пошел к пещере, чудовище, и вызвало его на бой. Огромен был дракон и ужасен с виду, покрыт чешуей, что крепче железа. На лапах львиные когти, на лбу бычьи рога, глаза, как раскаленные угли. Ударил Тристан дракона копьем, не смог пробить чешуи. Ударил дракон Тристана лапой, рассек железные доспехи. Заструилась по груди рыцаря алая кровь. Разинул дракон страшную пасть, дохнул на Тристана ядовитым пламенем. Потемнело у Тристана в глазах. Возил он свой меч прямо в разверстую пасть. Поразил дракона в самое сердце. Грянулся дракон озим и издох. Болят у рыцарей кровавые раны, томит его жгучая жажда. Попрел он к ручью, чтобы напиться, но упал в зеленую траву и остался лежать почти бездыханный. Вечером королевская дочь Золотокудра Изольда вышла со своими служанками прогуляться. Увидела она мертвого дракона, а поодаль умирающего Тристана. А была королевская дочь, сведущая в искусстве врачевания, умела готовить отвары и мази, исцелять самые страшные раны. Велела она перенести Тристана в замок и стала за ним ходить. Семь дней был Тристан без памяти. На восьмой открыл глаза и увидел златокудрую Зольду. Волосы ее сияли, как солнечный свет. И понял Тристан, что нашел ту, которую искал так долго. Когда... Зажили раны Тристана, призвал его пред свои очи ирландский король и сказал, «Рыцарь доблестный и прекрасный, ты избавил нашу страну от дракона, и я отдаю тебе в жены мою дочь, Златокудрую Изольду». Изольда протянула Тристану руку, поклонился Тристан и сказал: «Я прибыл сюда по повелению моего господина короля Марка и к нему отвез Златокудрую Изольду, чтобы стала она его супругой и нашей королевой». Горько стала Изольде. Не для себя, а для другого. Увозит ее из дому Тристан, доблестный и прекрасный. Стали собирать Изольду в дорогу. Мать Изольда, старая королева, сварила из тайных трав любовное зелье. Если выпьет его мужчина и женщина вместе, то полюбит друг друга вечной любовью. В серебряный кувшин налила королева любовное зелье и велела... Брангене, верной Изольдиной служанки дать того и зелья Изольде и королю Марку в день свадьбы. Отчалил корабль от берегов Зеленой Ирландии, поплыл к суровым берегам Корнуола. Грустит и плачет Изольда, жалко ей покидать родную землю, страшно плыть на чужбину. Тристан старался развлечь ее утешить, стал он учить златокудру Изольду читать и писать, и понимать по латыни, и играть в шахматы, игру королей. Раз. Сидели они за шахматной доской, а день был жаркий. Захотелось Изольде пить, и послала она в Брангену за вином. Перепутала Брангену кувшина, принесла не вина, любовного зелья. Выпила Изольда половину кубка, а вторую дала тристану. Так выпили они свою погибель. С того дня предались Тристан и Изольды друг другу душою и телом, вступили на путь, с которого не сойти им до самой смерти. На суровом берегу Корнуола король Марк со своими рыцарями встречал их корабль. «О, благородный король Марк, встречаешь ты горе свое и терзание!» Увидел король Марк, как красива Изольда, и полюбил ее с первого взгляда, а Тристана похвалил за верную службу. Брангена, Изодина служанка, чтобы скрыть позор госпожи и искупить невольную свою вину, брачную ночь заменила Изольду на королевском ложе. Ночная тьма помогла обману. Так стала Изольда королевой корнола Честь не велит Тристану любить свою королеву, долг не велит Изольде нарушать супружескую верность, но забывали они о долгии чести и помнили лишь о любви. Был у Тристана враг при дворе благородного Марка, коварный барон Андрет. Давно завидовал Андрет Тристану, давно искал случая опорочить его в глазах короля. Говорит барон Андрет королю, «Берегись, государь, королева обманывать тебя с Тристаном». Король не поверил доносу, Но видеть Тристана стало ему тяжело, и он отослал его из замка. Но не мог Тристан жить без Изольды, а она без него. Стали они встречаться тайно и придумали такую ловку. Тристан, чтобы вызвать на свидание Изольду, бросал щепки в быстрый ручей, что брал начало за пределами замка. Нет преград водному потоку, бежал ручей по королевскому саду, видела плывущие щепки Изольда, и было то знаком, что ждет ее Тристану истока ручья под сосной. Проведал об этом барон андрет и сказал королю, «Государь, не поверил ты моим словам, так убедись своими глазами, нынче вечером взберись на сосну, что растет за оградой замка, спрячься в ее ветвях, и ты узнаешь, какие речи ведут между собой Тристана и Зольда». Послушался король коварного барона андрета Вот пришел Тристан под сосну к истоку ручья, стал бросать в воду светлые щепки, понесло их течением к Изольде, но тут зашла на небе луна и увидел Тристан в ручье отражение сосны и короля Марка в ее ветвях. Не остановить Тристану быстрого течения, не остеречь златокудру Изольду, А Изольда уже спешит на свидание, уже подходит к Тристану. Но тут услышала она, как качнулась на высокой сосне ветка, а ветра в тот вечер не было, и догадалась Изольда, что скрывается на сосне саглядатой. Остановилась златокудрая королева, но по своей женской хитрости даже не взглянула наверх, а громко заговорила с Тристаном. Сказала Изольда, господин Тристан, как посмел ты позвать меня сюда? Чего ты хочешь от меня? Тристан, поняв хитрость Изольды, также громко ответил, «Прости меня, королева, хочу я только, чтобы ты замолвила за меня слово перед королем, твоим супругом, неведомо мне, чем навлек я на себя его немилость, не знаю, за что прогнал он меня из замка». Поверил король, что ни в чем не виновны Тристана и Изольда, обрадовался и на другой день послал к Тристану гонца с разрешением вернуться в замок. По обычаю того времени рыцари спали в том же покое, что и король с королевой. И от ложи Тристана до ложи Изольды было не более длины копья. Говорит коварный барон Андретт королю Марку, «Государь, в последний раз испытай верность твоей жены Тристана. Выйди после первого сна из опочивальни, и можешь меня повесить, если, вернувшись, не уличишь их в змей». Купил барон Андретт крупичатой муки на 4 сантиметра, Денье рассыпал по полу опочивальни, чтобы остались на ней следы шагов Тристана, когда ночью он приблизился к королеве. В полночь вышел король из опочивальни. Но Тристан уже заметил рассыпанную муку и принесся к Изольде одним прыжком, не коснувшись ногою пола. На беду позабыл Тристан, что накануне, во время охоты, ранил его острым клыком дикий кабан. Открылась свежая рана, полилась горячая кровь. Вернувшись, король застал Изольду одну на ложе, но обличали измену следы свежей крови с запятнавшей постель Велико было горе короля Марка, еще больше был его гнев. Повелел он схватить неверную королеву, повелел схватить и ее любовника, и наутро сжечь обоих на костре. Повели на казнь Тристана и Зольду. Вот ведут их мимо уединенные часовни. Тристан просит свою стражу, добрые господа, разрешите мне помолиться в последний раз. Вошел Тристан внутрь, а стража осталась у входа. А надобно сказать, что стояла часовня на краю крутого обрыва, и внизу было море и острые камни. Выломал тристан из окна железную решетку и ринулся вниз. А изольда уже подвели к месту казни. Сейчас зайдет она на костер. Вдруг послышался глухой звук трещоток. Это шли к костру сто прокаженных, отвратительных и покрытых гнойными язвами. Старший из них сказал королю, «Государь, костер, слишком легкая смерть для изменится, лучше отдай королеву нам». И так велик был гнев короля, что он сказал, «Берите ее». Под звук трещоток увели прокаженные златокудрую Изольду, а король залился слезами и рыдая, сказал, «Погубил я храбрейшего из рыцарей, погубил прекраснейшую женщину Но Господь, милосердный, сделал так, что Тристан не погиб. Когда прыгнул он из окна часовни, то ветер надул его плащ, как парус, и Тристан опустился на камни, не претерпев никакого ущерба. Узнал Тристан, что стало с Изольдой, раздобыл себе меч и коня и устремился на помощь. Быстро нагнал он толпу прокаженных, тащивших золотокудру королеву, громким голосом крикнул «Отпустите ее, коли жизнь вам мила!» взялись прокаженные за дубиной и коле. Но что дубина против меча, что злоба против доблести? Отбил Тристан золотокудру и Зольду, спас от участи горше, чем смерть. В зеленом лесу, вдали от людей, поселились Тристан и Зольда. Тристан